Детям присуще острое стремление проявить свое гражданское лицо. Прекрасно. Надо поддержать эту стремительную горячность и в семье, и в школе. А непременное требование порядочности, как бы сплавленное с гражданским порывом, и даст нужный и правильный нравственный результат воспитания. Одна ученица выступила против своих родителей. Вы мне противны. Вы погрязли во лжи, в воровстве. Учителя размышляли над педагогическим значением этого факта. Кто-то высказал мнение. А не сделает ли этот факт достоянием общественности, Комсомольского собрания, бороться так бороться? Нет. Девочка сказала, что она ни за что не бросит родить. Что она жалеет о своей горячности, что постарается помочь родителям стать лучше. В данном случае педагоги поступили правильно, не соблазнившись коллективным воспитательным мероприятии. Они позаботились о личности. Не заботиться о личности значит остаться с коллективом, но без коллективизма, остаться с коллективом, но без Воспитывая любящего и дружелюбного человека, вы воспитываете хорошего семьянина. Когда мы задаем себе вопрос, для чего мы растим своих детей, мы неизбежно отвечаем для счастья, для труда. И как-то боязно поставить нам рядом с нашим крохным существом такое емкое и ответственное понятие, каким является слово «семья». Если вашей дочери 15 лет, то совсем скоро она может иметь свою семью, своих детей, и к этому ответственному ее назначению вы должны готовиться изо дня в день. Ну, а главное, вы должны научить ребенка любить. Полноценной любовь может быть лишь тогда, когда она захватывает многие сферы жизнедеятельности человека. Труд, увлечение, общение. Научить любить. Значит, научить неустанно восторгаться прекрасно. Значит, научить, прикладывая огромные усилия, творить добро, доставлять близким радость. Если ваши дети растут закаленными и выносливыми, если они готовы всегда, чего бы это им ни стоило, защитить слабого, если они во время вашей болезни ухаживают за вами, если они интересы вашего семейного коллектива ставят выше своих личных желаний, то можете быть уверены, что эти добрые отношения спроецируются на их собственную семью. Дети всегда носители определенных отношений. Переходя из одной общности в другую, из одного коллектива в другой, человек вносит свои системы отношений и требований в мир людей. И важно, чтобы эти системы отношений формировали подлинные духовные ценности – характеризующий облик нового человека, нового коллектива. Помогите ребенку увидеть себя таким, каков он есть на самом деле. Если 10 человек станут давать характеристику одному и тому же ребенку, она у всех будет разная. Учитель оценит ребенка с точки зрения выполнения учеником школьных требований, Бабушка и дедушка отметят ловкость и послушность, опрятность и аккуратность, трудолюбие и доброту. Товарищи оценят прежде всего то, как их ровесник выполняет групповой кодекс чести. Они будут говорить о недостатках, другие — о достоинствах. Какую же правду о себе, о его ребенке, собственном «я», Нужно знать растущему человеку, ведь он именно растет. Сегодня он один, завтра другой, послезавтра совсем иной. Рассказать ребенку правду, всю правду о том, какой он есть на самом деле, значит раскрыть ему его истинные возможности, значит нарисовать кривую роста, значит приблизить ребенка к пониманию его движения к своему собственному идеалу. Многие дети и не представляют, на что они способны. Они меряют себя мерками чужих оценок. Но ведь эти мерки...